Глава двадцать восьмая. Познакомиться желаю. Что? Я обернулась и, приподняв вуаль, посмотрела на посетителя ресторации. «Вы вдова?» Капитан обвёл меня взглядом. «Хм, занятно». «Что вам нужно, господин?» Я смотрела на него. Он на меня. «Познакомиться желаю». Вот именно так и ответил. Да за кого он меня принимает? Вы симпатичная женщина, я не урод. Я уже открыла рот, чтобы дать отпор, как он поклонился и представился. Капитан Блейк Лестер по кличке Кит. Извините, капитан, но на улице я не знакомлюсь. И тут же опустила вуаль. Зачем я это ляпнула? «Тогда вернёмся в ресторацию и продолжим знакомство под крышей вашего заведения». «Оно не моё, я наёмный работник», — тот лишь усмехнулся. «Тогда я кит, который меня чуть не проглотил, но которого я попробовал в тот же день на ужин». «Господин, мне приятно, что вы заинтересованы во мне, но я вдова и ношу по мужу траур». Прекратим этот разговор. Я спешу домой, и меня ждут дети, мать, сёстры и домашние заботы. Развернувшись, поспешила в сторону дороги. Молчавший огор следовал за мной, но и капитан не думал отставать. «Погуляй немного, громила. Не видишь, что ты стесняешь даму?» Я услышала падение тела позади себя. Резко обернулась. Крак лежал на земле, и, подложив руку под щёку, Тихо похрапывал. «Вы что наделали?» Страх, смешанный с гневом, заставил меня вскрикнуть. «Ничего страшного. Ваш охранник скоро очнётся, всего лишь сонный артефакт. Магии во мне сейчас практически нет. Дриады на славу постарались». «Он правду говорит. Лишь мужская сила при нём, до да два артефакта. Хочешь, я его огрею сковородкой?» В моей голове хозяйничал Мартин. «Пока не нужно. Послушаю, чего скажет. Не вмешивайся, пока не попрошу». «А вы в хорошем расположении духа», — видя мою улыбку, произнёс капитан Блейк. «Вы же врёте, что вдова, и что у вас есть дети». Я вновь посмотрела на Крага. «Капитан Блейк, к чему весь этот разговор? Давайте на чистоту. «Девушек в городе, которые с вами бы хотели пойти хм, отдохнуть, найдётся много. Мне же не интересны уличные знакомства. Вам приглянулась ресторация, и вы хотите её купить? Или просто ищите острых ощущений?» Он помолчал, осмотрелся по сторонам и остановил взгляд на мне. «Пожалуйста, поднимите вуаль и скажите своё имя. Я немного прошу». «Обещаю, что не причиню вам вреда. Я не умею говорить красивые слова и ухаживать за дамами. Вся моя жизнь — это море, но и мое сердце хочет любви. Когда я вас увидел, выглядывающий из кухни, моя магия отреагировала на вашу, словно они давно друг друга искали. Ваш взгляд пронзил мое сердце насквозь. Почему вы не вышли в зал, когда я хотел поблагодарить?» Приподняв вуаль, посмотрела на говорившего. «Меня зовут Белла. Я работаю простой помощницей повара. Всё же решила представиться. Если задастся целью, то всё равно узнает моё имя». «Белла». Он тихо произнёс моё имя. «Ваше имя словно недоступная звезда на небе. Такое же красивое и светлое». «Вот заливает». Засмеялся в голове Мартин. «Не умеет он ухаживать! Эй, это ты куда за ним направилась?» «Куда?» Я моргнула и поняла, что Блейк уже держит меня за руку и ведет в сторону скамьи. «Вы что себе позволяете?» выдернула руку и сделала шаг назад в сторону сопящего крага. «Лишь поговорить и ничего больше!» Он произнёс, и я поняла, что да. Капитан хочет лишь поговорить. Какой он приятный. Нет, красивый. Его чёрные глаза манят, его пухлые губы просят поцеловать. Я подняла руку и провела по шраму на лице. Блейк замер лишь на мгновение, но, улыбнувшись, взял мои пальцы в свою ладонь, медленно поднёс к губам и поцеловал. «Вы не против?» Его губы приближались к моим. «Не против?» — шептала я и понимаю, что желаю этого. Громкий, осязаемый бамц был неожиданностью для нас обоих. Голубая сковородка с силой опустилась на голову капитану. Я охнула и меня отпустила. «Мартин, ты что наделал? Ты его убил!» — воскликнув, присела возле мужчины. «Такого Борова небольшой магический удар не убьет», — авторитетно заявил фамильер. «Свяжу-ка я его на всякий случай». «Что это было?» — в голове гудело. «Второй артефакт активировал. Гад!» Голубые нити опутывали капитана Блейка. «Скорее всего, любовные или подчинения». Я присела и со всего размаха влепила мужчине пощечину. Он застонал и приоткрыл глаза, свел их в кучу, сфокусировался и как давай смеяться. «Сельна чертовка! Беру в жены, ты будешь моей!» «Еще раз! Увижу тебя возле моей хозяйки! Голову оторву!» Мартин запрыгнул на грудь Блейка и показал маленький кулак. «Я не шучу!» «Увидишь. Да только я больше не буду использовать артефакт. Чем это ты меня так приложил?» «Сковородкой!» Нисходя с мужской груди, Мартин начал увеличиваться. Капитан охнул, но продолжил смеяться. «Услышь меня! Нам не по пути с тобой! Ищи другую жену!» «Мартин, мы его тут так и оставим?» Уходя, я оглянулась и встретилась с чёрным взглядом. «А что, если на него нападут бандиты, а он связан моей магией? Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то погиб». «С китом справился? Значит, и с бандитами сможет!» Мартин взвалил на плечи Крага, и мы направились в сторону замка. Мои мысли то и дело возвращались к капитану. «Мартин». «Мы уже далеко отошли. Отпусти его. Пусть он и гад, но без магии. Не хочу на душу грех брать», — попросила фамильяра. «Хорошо. Отпущу. Но как только доберёмся до замка, а то станется с этого ненормального догнать нас, тогда щадить не буду». Возле ворот Огр пришёл в себя, а Мартин сообщил, что распеленал пленника. Тот поднялся и отправился в сторону порта. Я чувствовала, что это не последняя наша встреча. Тяв, гав. Возле ног, непонятно откуда, запрыгал маленький чёрный щенок. «Где твоя мама, малыш?» Присев, погладила малыша, а тот лизнул мою руку. «Я видел, что с караваном прибыло несколько собак. Скорее всего, он оттуда». Крак был мрачнее тучи. «Ты не должен себя винить. Я протянула руку к охраннику. «Госпожа, я не достоин вас охранять. Не понимаю, как это произошло. Магия на меня не действует». Тот начал посыпать пеплом голову. Я вздохнула. «А это была и не магия, а артефакт, наполненный порошком из трав», — ответил Мартин. «Всё равно я расслабился, а должен был успеть отреагировать, перехватить его руку. «Госпожа, накажите меня или увольте со службы!» «Добрый вечер! Вы почему не заходите?» Из боковой калитки выглянул твёрдый. «Крак! Вот глава охраны! Он и накажет тебя по всей строгости!» Я, свалив на опешившего гнома неожиданную проблему в виде кающегося огра, поспешила в замок. Устала до ужаса. Кто же знал, что наказаны будут все, кто мне служит? Но об этом я узнала лишь на следующий день.